ЭПИЛОГ Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловы, уходящие в таинственную глубину, ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой. Льды идут мимо неё сталкиваясь и кружась. Одни медленно, другие быстрее. Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме. Все можно рассмотреть. Зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза над нависшими седыми бровями. Вот приближается ледяной дом с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода, а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями. Идут и идут, без конца и края. Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится, не умолкая. Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца. На высоте человеческого роста высечены следующие слова. «Здесь покоится телом капитана И. Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной земли в июне 1915 года» бороться и искать найти и не сдаваться